Теццо Миура подводит читателя к мысли о том, что и сегодня японская традиция о самоубийстве жива, и в умах его соотечественников непоколебима. Уход из жизни по собственной инициативе в Японии не осуждается. Молодежь возводит эту традицию в ранг социальной ценности. Молодежная проблематика нашла многогранное освещение в произведениях Кензабура Оэ. Начало этой темы положено писателем в рассказе «Содержание скотины» 1958 год, удостоенном премии Акутагавы. Сюжет рассказа прост. В конце минувшей войны недалеко от глухой японской деревеньки падает подбитый американский военный самолет. Жители захватывают в плен уцелевшего члена экипажа, негра. Они приводят негра в деревню, и запирают его в подвале, ожидая указания властей по поводу того, как с ним поступать. Ждать пришлось долго. Жители деревеньки негодовали. К негру относились как к скотине, избивали его. Однако подросток, приносивший в подвал негру еду, подружился с ним. Когда пришло указание доставить негра в префектуру, тот понял, что над ним готовят расправу. Он схватил подростка и забаррикадировался с ним в подвале. Взрослые приступом взяли укрытие и убили негра, повредив при этом руку подростку, которым негр защищал себя от ударов топора. Кензабура Оэ показал в этом рассказе, как детская любознательность, доверчивость, привязанность сталкиваются с миром взрослых, воспитанных на традициях жестокости и неукоснительного повиновения властям душу деревенского подростка больно ранят, и тупое предательство, объятого страхом перед надвигавшейся расправой пленного негра, и жестокость взрослых односельчан, которые зарубили негра так же, как забивают скот. Мальчишка в смятении. Он страдает не от боли в руке, которую раздробили топором, а от того, как вели себя взрослые. У него зародилась к ним ненависть и злоба, писателя на родине и за ее пределами называют певцом молодого поколения. В 50 годах это связывалось с его возрастом. Он родился в 1935 году. Затем уже с основной тематикой его произведений. Оэ всегда выбирает в качестве объекта своего поиска молодежь, будущее страны. Она предстает у него отбившийся от берегов своей родной цивилизации, но не приставший к берегам западной. Но писатель не ограничивается простой констатацией существующего положения. Он убежден, что будущее японской молодежи находится прежде всего в лоне национальной культуры. Эта мысль довольно ярко прослеживается в целом ряде рассказов и романов писателя. Не менее популярный писатель Кобо Абе, то и дело обращается в своих произведениях к теме одиночества человека в современной Японии. Но это особое, японское одиночество. Чтобы понять его, нужно обратиться к повести «Женщина в песках», произведению, вознесшему Абе на вершину мировой славы. Стержень повести — поиск спасательного круга, то есть отыскание человеком чего-то главного, что дает ему силу побороть ощущение своей незначительности в океане социальных потрясений. Эту идею автор обыгрывает на фоне фантастических событий. Пропадает человек, его ищут родственники, сослуживцы, полиция. Поиски оказываются тщетными, и человека объявляют пропавшим без вести, а он, между тем, будучи обманным путем засажен в песочную яму, отгребает песок грозящей засыпать жилые дома какой-то фантастической деревни, находящейся на морском побережье. Читателю ясно, что песок — это метафора, засасывающий человека повседневности. Борьба человека с песком воспринимается как неустанное противоборство с рутинным ритуалом жизни, превращающей людей в молчаливых рабов, а бороться приходится в одиночку. Парадокс, по мнению писателя, состоит в том, что человек, несмотря на то, что он ведет борьбу в коллективе, состязается с бедою один на один. Его интересы не принимаются в расчет. Человеком затыкают любую дыру, которая вдруг появляется в японской общине. Как ни странно, но в Японии, где царит атмосфера группизма, сам человек одинок. Однако, если вчитаться поглубже в ситуации, которые и в своей повести Кобо, а то можно увидеть, что японское одиночество – это не робинзонада. Человек, по мнению писателя, может найти себе опору только в атмосфере группового взаимодействия. Лучше, если такое взаимодействие, свидетельствует он, развивается на основе старых традиций. Коба Абе развивает эту тему в романе «Сожженная карта».